Глава вторая. Проблема на свою голову. Кэрин. Я приехала в Академию Хистерион за день до начала учебного года. Волновалась неописуемо, ведь всё здесь было таким, к чему я вообще не привыкла. Я росла в скромности и никогда не судила встречных по внешнему виду. Считала, что это не столь важно, но, по всей видимости, другие моего мнения не разделяли. Помню, как вышла из городской кареты в центре столицы, замечая, как мимо проходящие девушки, глянув на меня, кривят носы. Да, одета я просто. Кремовая блузка и плесированная юбка до колен в бело-синюю полосочку. Что не так-то? Ну нет у меня расписных под хохлому платьев до пят, материал которых струится, словно водопад при каждом шаге. И что, разве это столь важно? Да всё равно вообще. «Я выглядела опрятно и скромно. Это самое главное. Не жениха искать приехала, а прокладывать себе дорогу в безбедную жизнь». Конечно, некоторые девушки вертели хвостами и вместо учёбы уделяли внимание нужным парням в надежде, что они подарят им достойное будущее. Не спорю, у кого-то этот трюк срабатывал, да только не видели они счастья. Как правило, в таких семьях постоянно случались ругань, измены, и головная боль с расшатанными нервами. Я так не хотела. Пусть и выросла без отца, знала, как без мужчины тяжело, но лучше одной, как моя мама, чем присмыкаться, перед кем попала, выслушивая, что я никчемное создание, которое ни черта не умеет делать, кроме как своей пятой точкой вилять. Не смотрите, что я в свои 19 лет рассуждаю не по своим годам, и это не чужие слова, я действительно придерживаюсь такого мнения. Этим летом подрабатывала в кафетерии и столько наслушалась от светских дам, что волосы дымом вставали. Так что нет, увольте. Если любовь нечаянно нагрянет, то не стану от неё бегать. А вот так, по расчёту, никогда в жизни. И всё же где-то глубоко внутри я надеялась, что моё сердце останется закрытым для мужского пола ровно до того момента, пока не встану на ноги и не вытащу маму из той дыры, в которой мы жили. Но, как всем известно, сердце живёт само по себе. Оно не спрашивает, когда любить, а когда нет. Знала, конечно, что придётся пройти период адаптации на новом месте и рассчитывала, что он займёт не так много времени. Но стоило подойти к внушающим трепет воротам, как я застыла на месте, едва ли не раззявив рот от удивления. В разные от меня стороны шла высокая кованная ограда с острыми пиками по верху, а прямо передо мной узорчатые крылья ворот, которые плавно распахнулись, не издавая и звука. Я с замиранием сердца шагнула вперед, пытаясь удержать лицо, но рот так и норовил распахнуться от увиденного. Идеальный газон расстилался под моими ногами. Он был разрезан множеством брусчатых дорожек, убегающих в разные стороны. Одна из них, самая широкая, уходила вперед, к величественному зданию, при взгляде на которое мое сердце пустилось в галоп темно серое с разнообразными башнями между ними тянулись переходы которые располагались на разной высоте от земли стекла круглых окон поблескивали на солнце и я сразу поняла что это защитный купол мисссотаро вздрогнула хлопая ресницами и оборачиваясь в сторону говорящей эм кашлянула нервно да это я На меня смотрела худощавая женщина в тёмно-синей мантии. Она пробежалась по мне взглядом, потом поправила узенькие очки на носу и тряхнула головой, отчего её ярко-огненный пучок волос едва не рассыпался. «Вы опоздали. Ровно на две минуты». Важно выдала она. «Простите», — буркнула я растерянно. «но мне никто не говорил об определённом времени». На мои слова дамочка поморщилась, а потом, развернувшись, направилась в сторону основного здания, Которая минуты ранее я и разглядывала. «За мной!» — приказала она, словно я какая-то собачонка. Проглотив недовольство, я подхватила свои скудные пожитки и засеменила следом. «В общежитии тебе выделили комнату». Очкастая леди щелкнула пальцами, и у меня в ладони появился ключ. «С тобой будут жить еще две девушки. имея в виду», — скинула она на меня взгляд. «Если притащишь хоть одного парня в комнату». Мгновенно вылетишь отсюда, я ясно выразилась. Как хотелось сказать ей, что она полная дура, но я не стала этого делать, хотя эти слова упорно рвались с моего языка. Я приехала учиться. Вы все так говорите. Фыркнула она с грохотом, шлепая печатью по папке с надписью Кэррин Атаро. Сжав зубы до ломоты в дёснах, я слушала от неё гадости, которые совершенно не заслужила. Не права была мама. Здесь, судя по всему, не только адепты. Все из себя, но и магистры от них недалеко ушли. Форма тебя будет ждать в комнате. Учебное пособие тоже. А также советую изучить устав Академии. За каждое нарушение правил полагается наказание. Имей это в виду. «Ты у нас поступила на бюджет», — едко фыркнула она. «С тебя спрос будет в разы выше. Заруби себе это на носу. Свободно». выходила из логова горгона и в непонятных чувствах. Первым порывом было послать всё к чертям собачьим и вернуться к маме. Но потом я шикнула на себя, пристыжая за в слабости. «Нет, я не сдамся. Добьюсь положения в обществе. Пусть и невысокого, но всё же...» Даже не представилась. Бурчала я себе под нос. «Если притащишь хоть одного парня в комнату...» передразнила я чокнутую дамочку с огненным пучком на голове. На кой чёрт они мне? И даром мне нужны. Стоит ли говорить, что я около получаса блуждала по огромной территории Академии, дабы отыскать общежитие? Как назло, не попалась с ней души. Запыхавшись, я затащила свой багаж на третий этаж и принялась высматривать нужный номер комнаты. Крепилась и внушала себе, что через неделю станет легче. Я смогу привыкнуть, но на самом деле прекрасно понимала, что такого не случится. Стоило распахнуть двери комнаты, как слуха коснулся тихий щебет двух девушек, стоявших друг напротив друга и что-то усердно обсуждающих. Завидев меня, они удивлённо уставились, а потом, переглянувшись, сморщились, будто от меня попахивало непонятно чем. Настроение и так было на нуле, а тут ещё эти фифы. «Привет, меня зовут Кэрин». Я честно пыталась быть вежливой. «Угу», — кинула одна, поворачиваясь ко мне спиной, и снова что-то нашёптывая своей собеседнице. «Вот и познакомились», — шокированно произнесла я мысленно. «Да и чёрт с вами». Сделав вид, что у меня вообще не задело их отношение, я подошла к свободной кровати и начала занимать тумбочку возле неё. Всё оставшееся время до вечера я находилась словно в дурдоме. Мои гостеприимные соседки делали вид, что я пустое место, и хихикали о чём-то своём. Делились новостями, кто где отдыхал этим летом, и что ценного удалось выпросить у родителей. Ещё в разговоре мелькал какой-то кинар, от которого, судя по всему, одна из девиц постоянно захлёбывалась слюной. Я слушала их и понимала, что мы совершенно из разных миров, и у нас никогда не будет ничего общего. Засыпала я в ароматах выпечки и запечённой курицы. Мой бедный желудок просил еды, ведь я, безголовая, думала, что здесь что-то куплю себе перекусить. Но, как выяснилось из разговора соседок, столовая начинает свою работу только с завтрашнего дня. Проснулась на рассвете, уставшая, голодная, и вся на взводе. Сегодня был первый учебный день. Я принялась готовить себе форму, сходила в комнату гигиены, которая была одна для нас троих, причесала волосы и, подхватив сумку с учебными пособиями, выскользнула за дверь, понимая, что моего ухода эти две сплетницы и не заметят вовсе. тем более, что одна из них уже умчалась куда-то, чуть не сбив меня с ног. Шла по узкой дорожке, намереваясь отыскать столовую, потому что желудок уже начал есть сам себя, и тут уловила слухом непонятные смешки. Всегда была любопытна от природы, и данный случай не стал исключением. Направившись на шум, заглянула за зелёную стену, впадая в шок от увиденного. С высокой ветки дуба свисал парень головой вниз. Его ноги были обязаны... Огненной верёвкой, как я поняла одного из тех, кто стоял на земле и с весельем на лице наблюдал за происходящими мучениями бедолаги. Парнишка пытался высвободиться, он раскачивался из стороны в сторону, но все его попытки были тщетны. Не знаю, что послужило моим дальнейшим действиям. Может, мой голод или те безмозглые курицы, которые достались мне в соседке, а может, и та очкастая дама с огненным пучком на голове. Стало так жалко парня, Поэтому я возомнила себя героиней и даже сама в тот момент не понимала, в какое говно я вляпываюсь. «Что здесь происходит?» — выпалила я, внутренне сжимаясь, словно пружина. Темноволосый, под пристальными взглядами своих дружков, медленно обернулся. «Шла бы ты отсюда, скривился он. «Сегодня прям наплыв раздражающих меня новичков. Отпусти его!» Потребовала я у огневика, понимая, что свисающий с дерева парень его рук дело. «Ты что-то спутала, девочка!» — прищурился он, устремляя на меня злобный взгляд. «Здесь я, царь и бог. Пошла отсюда, пока разрешаю». Была ли я шокирована его ответом? Нет. Почему-то примерно подобное и ожидала. «Предупреждаю в последний раз!» — произнесла я, шевеля пальцами одной руки. «Да». Я решила стать героиней, главное, чтобы не посмертно. «Нет, она точно с головой не дружит», — заметно раздражался темноволосый парень. «Ты не поняла, да?» — угрожающе произнёс он. «Проваливай!» Царь моментально потерял ко мне интерес, поворачиваясь к испуганному адепту. «Да чёрта с два!» — рыкнула я, не слушая своего голоса разума, который вопил, что есть мочь и уносить свои стройные ноги, Отсюда как можно дальше. Злобно сверкнув взглядом, я мысленно почерпнула воды из небольшого фонтана, расположившегося рядом, и направила поток, сбивая с ног его величества. «Какого?» — взревел он. «Схватите её!» — заорал разъярённый огневик, отплёвываясь. Горластый потерял концентрацию, и парнишка рухнул с ветки дуба, срываясь на бег и бросая меня одну на растерзание этому зверю с его прихвостнями. «Схватите её и приведите ко мне!» Не унимался огневик, пока я петляла между высокими туями, пытаясь оторваться от парней, бегущих за мной. «Зря ты это сделала, девочка!» Прилетела мне едкая вслед. «Ох, зря!»